орлову о ты, который сочитал с душою пылкой откровенной, хотя и русский генерал, любезность, разум просвещенный, о ты, который с каждым днём, вставая на военную муку, усталым мусачам верхом преподаёшь царей науку. Но не бесславишь с горяча свою воинственную руку презренной палкой палача? Орлов, ты прав. Я забываю свои кузарские мечты. И с Соломоном восклицаю: мундиры, сабля, суеты. На генералы Киселёва не положу своих надежд. Он очень мил, о том ни слова. Он враг коварству и невежд. За шумным медленным обедом я рад сидеть его соседом, до ночи слушать рад его, но он придворный. Обещанья ему не стоят ничего. Смирив немирные желания, без далимана, без усов, сокроюсь тайную свободой, с цивницей, негой и природой под сенью дедовских лесов, на дозорем в спокойной хате Или в траве густых лугов, или холма на злачном скате, в бухарской шапке и в халате я буду петь моих богов и буду ждать. Когда ж восстанет с драм покоя Бог мечей, и брани громкий вызов грянет, тогда покину мир полей, питомец пламенный Белоны, утрона верный гражданин. Орлов Я стану под знамёны твоих воинственных дружин, в шатрах, среди сечи, среди пожаров, с мечом и лирой боевой рубиться буду пред тобой и славу петь твоих ударов.